2-4. Зашифруй и немедленно отправляй. В должности начальника отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством города Червоноармейска старший лейтенант Игнатенко пребывал уже полгода. Службу начинал под Воронежем, простым оперативником. В 41-м, сразу после образования дела по борьбе с бандитизмом и дезертирством, им была выявлена строго законспирированная банда, которую возглавлял бывший доброволец Белой армии поручик Ковалев. Участники банды рассчитывали дождаться приближения немцев и организовать восстание в тылу Красной армии с целью быстрейшего продвижения немецких подразделений. Как выяснилось впоследствии, бывший поручик был завербован Абвером в Праге еще в 1938 году и прошел подготовку в учебных разведывательно-диверсионных центрах. Для Игнатенко тогда было большим откровением, что не все стремились защищать родину. Выявилось огромное количество уклонистов, которые прятались в лесах, в пустынных местах неподалеку от собственных домов. Последние были особенно изобретательны. Один такой уклонист скрывался в подземном убежище в скотном сарае, укрытом бревнами в три наката, по которому спокойно разгуливал скот. Два старших брата дезертира прятались в колодце, куда в специальной бадье их опускал отец». На глубине 6 метров была встроена небольшая дверца, искусно выполненная под стену. За ней находилось весьма просторное помещение, в котором можно было пребывать длительное время. Особо запомнился занятный случай, когда дезертир целый год жил на дереве в специально устроенном жилище. Дезертиры и уклонисты попадали под уголовную статью, тем самым ставили себя вне закона. Далее они вынуждены были переходить на нелегальное положение. Чтобы как-то пропитаться, сбивались в банды и терроризировали население. Но то, с чем старший лейтенант Игнатенко столкнулся на Украине, было гораздо ужаснее. Перед ним сидела девушка лет 16 по имени Степанида и, размазывая по лицу слезы, рассказывала свою горькую историю. Старший лейтенант Игнатенко давал ей возможность выговориться, лишь изредка задавал вопросы и хмуро кивал. Всякий раз ему хотелось закурить, чтобы хоть как-то успокоиться, но, проявляя выдержку, чтобы невольно не прервать девушку, он еще дальше отодвигал пачку с папиросами. «Это утром было. Я собиралась корову на пастбище вывести, А тут, слышу, кто-то негромко калиткой хлопнул. Глянула во двор, а там три человека с автоматами к крыльцу подходят. Я батьку с мамкой окликнула, а чужаки уже в дверь громко стучат». На минуту девушка умолкла, утирая рукавом проступившие слезы, а потом продолжила. «Батька им дверь открыла, они спрашивают, горилка у тебя есть? Он говорит, ну а как же, для дорогих гостей-то, конечно, есть. Налил он горилки, сало порезал, хлеба. А они, когда поели, старший говорит, а теперь давай поговорим. За что же ты так москалей привечаешь? Ну, батька стал отвечать, что, мол, никаких москалей он на самом деле не привечает. Живет, как все. А старший ему говорит, а нам рассказывали, что у тебя на постой комиссар с тремя офицерами останавливался. Батька то сказал, Юхим, ну как же мне отказаться? Не мог же я из за дверь выставить? Юхим — это старший из них. уточнил Игнатенко. «Да, так они его называли. А этот Юхим говорит, ты должен был сообщить нам и не сделал этого. А потом они нас в лес повели, сказали, что расстреляют. А когда через овраг переходить стали, так батька вцепился в одного дядьку с автоматом и закричал «Доча, беги!» Ну я и побежала. Только слышу, сзади стреляют. А когда повернулась, увидела, что батька с мамкой на земле лежат. «Они за тобой бежали?» «Да, только я в яму спряталась, они меня не видели, мимо побежали». «И как выглядел этот старший?» «Ну, ему лет 40, худой, но сразу видно, что очень крепкий, высокий, выше моего батьки. Все время улыбался, вот только от того еще страшнее становилось». «Ты его раньше видела?» Девушка отрицательно закачала головой. «Не, не видела, но батька его хорошо знал, это я сразу поняла. Он никогда ничего не боялся, а тут, когда этот человек пришел, ему страшно стало». «Обещаю тебе, Степанеда, мы обязательно их найдем и накажем. Мне нужно идти отсюда, я не хотела, чтобы меня кто-то увидел». Не увидят, не переживай. Я к себе не пойду, затрясла головой Степанида. Мне страшно. И где ты будешь жить? К дядьке пойду! Младший брат моего батьки, мы отвезем тебя, куда скажешь. Только вы меня где-нибудь перед лесом там высадите, я сама доберусь. А то меня бандеровцы увидят, что я с вами. Где живет твой дядя? увидев в глазах девушки сомнение, Игнатенко заверил. Ну что ты так заволновалось-то, а? Не будем мы тебя тревожить. Неужели ты думаешь, что мы не понимаем, какое сейчас время? Просто мы должны знать, где ты будешь находиться, чтобы помочь тебе, если потребуется. Село Рязники. Когда ты хочешь идти? «Сейчас. Дежурный!» — громко позвал старший лейтенант, и когда на его окрик появился двадцатилетний рыжий сержант, распорядился. «Там грузовик стоит во дворе. Отвезете девушку куда-нибудь поближе к селу Резники? Она скажет, где остановиться. Есть!» И вот еще что нужно сделать так, чтобы ее никто не видел. «Сделаем, товарищ старший лейтенант!» С готовностью отозвался сержант. «Накроем чем-нибудь, никто и не увидит». Попрощавшись, девушка ушла вместе с дежурным. Оставалось выкурить папиросу и подумать об услышанном. Смяв фильтр, Игнатенко сунул папиросу в уголок рта. Едва он поднес огонек к табаку, как зазвонил телефон. Сняв трубку, он произнес «Старший лейтенант, Игнатенко!» Вот что, старший лейтенант, в 71-ю дивизию, начале отдела СМЕРШ, прибывает капитан Романцев. Мне тут полковник Александр звонил из военной контрразведки, попросил помочь. Будешь работать с ним в паре. Ты человек опытный. Какая задача, считаешь, полковник? Не беги вперед, телеги, старший лейтенант, он тебе сам все расскажет. Так, точно. Человек, он здесь новый, много чего не знает. А ты из этих мест, и служишь в этом районе, уже не первый день. Так что введи его в курс дела, постарайся увидеться с ним сегодня. Смотри там, не подведи меня. Весь 34-й квадрат разбили на небольшие участки и, вытянувшись в цепь, поочередно прочесывали. Старались не пропускать ни метра. Рыхлые и подозрительные места протыкали щупом. Нашли четыре землянки, оставшиеся после боев, наполовину присыпанные с порушенной кровлей. В них обнаружились следы пребывания людей. Клочки бумаги, пара пустых, слегка проржавленных банок из-под тушенки. К диверсантам все это не имело никакого отношения. Возможно, в землянках укрывались дезертиры. Поисковые группы забирались в самые глухие дебри, в заросшие кустами расщелины, но не обнаружили ничего, кроме вязкой болотины и хорошо утоптанных кабаньях троп. Задержали пятерых человек, не предоставивших документы. Двое утверждали, что работали в железнодорожной бригаде, ремонтировали расшатанные пути. Еще двое возвращались со станции, а последний дежурил в котельной и шел со второй смены. «Почему такой дорогой через лес?» – ответил обстоятельный. «Потому что через лес дорога до дома, короче, и бояться некого. Всю жизнь прожил здесь и знаю каждый ствол». На диверсантов они не походили, и оперативный опыт подсказывал капитану Романцеву, что поисковый отряд повстречал обычных работяг, спешащих домой. Однако решено было задержать их до более тщательной проверки. Как-то незаметно в утомительных поисках миновала ночь и сдалека понемногу забрезжило. Однако ни парашютиста, ни следов его пребывания обнаружено не было. «Ведь не померещилось же мне в самом деле», — мрачно думал Тимофей. «Ну, был же самолет». Через час последующих поисков у самой дороги задержали еще одного человека в железнодорожной тужурке. Присев на обочину, он терпеливо дожидался попутного транспорта. Документы были при нем, только удостоверение путейщика было просрочено. Чертыхавшегося, грубо матерившегося в тихомолку, но весьма покорного, понимающего, что с властями не шутят, его, как и остальных пятерых, погрузили в крытый студебекер и повезли в дивизионный отдел СМЕРШ, под присмотром двух автоматчиков. Волнуются работяги зря. Если невиновные, их тотчас отпустят. Работа у них на железной дороге серьезная и важная. Каждый из них имеет бронь. Ежели отыщутся какие-то грешки, то разбирательство будет продолжено. Ведь жили на оккупированной территории и неизвестно еще, чем занимались при немцах. Когда уже стало совсем светло, обнаружился парашют. Спрятан он был искусно. Прошлогодние медвежьи берлоги. Ткань была прижата тяжелым камнем и присыпана комьями слежавшейся земли. Сразу и не отыщешь. На едва торчавшей из земли белесый лоскут шелковой материи обратил внимание один из разведчиков. После этой находки задышалось с некоторым облегчением. Значит, поиски идут не зря. На контрольно-пропускном пункте задержали еще несколько человек, двое из которых оказались дезертирами. Так что это уже кое-что. Не зря хоть всю ночь плутали. Если еще через полчаса не будет результатов, то зону поисков придется расширять до соседних квадратов. «А если не найдем, товарищ капитан, тогда что?» — Озвучил его мысль старший лейтенант Григоренко. «Ты мне тут пораженческие настроения брось!» То ли в шутку, то ли всерьез произнес капитан Романцев. Парень ему нравился. Оперативного опыта, конечно, недостаточно, но сразу видно, что старается. Если есть желание учиться, значит, будут и результаты. Мы его обязательно отыщем. Не мог он далеко уйти. Дороги мы перекрыли быстро и очень надежно. Он затаился где-то здесь. Может, даже наблюдает за нами откуда-то из своего укрытия и ждет, когда мы отсюда уйдем». Тимофей раскрыл офицерский планшет, вытащил из него карту и стал ориентироваться на местности. «Ага, сейчас мы идем по профилю «Д», находимся как раз на границе нашего квадрата. А вдоль того лесочка, махнул он в сторону небольшого молодого дубравника, растянувшегося в длинную неровную шеренгу, прочесывает первый батальон. «Значит, нам надо идти по этой тропе в сторону дороги. Там должны выставить КПП». Вот заодно и спросим у бойцов, как обстоят у них дела. Спрятав карту и планшет, Романцев зашагал по узкой тропе дальше. По обе стороны от него, выстроившись в неровную линию, шли бойцы. Двигались умело, грамотно. Посматривали по сторонам, реагируя на каждый шорох. Чувствовалось, что за их плечами немалый боевой опыт. Именно такие люди в массе новичков являются цементирующим материалом. Стволы автоматов слегка наклонены в землю. С расчетом вскинуть в следующую секунду и полоснуть очередь в опасность. Смотреть на них было приятно. Неожиданно из Дубравника, сильно припадая на левую ногу, вышел молодой светловолосый мужчина лет 30-35. На застиранной гимнастерке красовались две медали. Одна за оборону Сталинграда, а другая за отвагу. особенно почитаемой в солдатской среде. Ее выдают за личное мужество. Такими наградами не разбрасывались ни в начале войны, ни разбрасываются и сейчас. Только когда мужчина вышел из густой высокой травы, стало понятно, что ниже колена у него культя, к которой кожаными ремнями пристегнут деревянный протез, обитый в самом основании жестью. Привычник увечу передвигался он бойко, высоко поднимая покалеченную ногу. Не сворачивая с тропы, направился в сторону приостановившихся бойцов. «Доброго дня, братушки!» Издалека крикнул он озорно бойцам и уверенно заковылял дальше. Тимофей обернулся в сторону удаляющегося инвалида. Бойко шагавшего по тропе, заросшей по сторонам высоким папоротником. Увидел, как тот энергично поддел прутиком ромашку, чьи лепестки падающими пропеллерами затерялись в разросшемся подорожнике, и неожиданно приказал конопатому бойцу, шедшему рядом. Задержи его. Так э, инвалид же! удивленно протянул красноармеец, но, натолкнувшись на жесткий взгляд Романцева, с готовностью произнес: Есть, товарищ капитан! Товарищ, погодь! Виновато крикнул он, устремляясь за инвалидом, и совсем не по-уставному добавил: Спросить кое-что хочу! Инвалид остановился и удивленно смотрел на приближающегося бойца. «Хлопец, ты меня!» «Тебе, тебе!» Без ноги терпеливо подождал, когда красноармеец приблизится и добродушно улыбнулся. «Парень, ты меня?» «Тебя, тебя!» Без ноги терпеливо подождал, когда красноармеец приблизится и добродушно улыбнулся. «А в чем дело? Я устал? Нужда, что ли, какая у вас или что?» «Есть кое-что. Спросить хотел», — сказал боец, посмотрев на подошедшего капитана Романцева. «Куда направляетесь?» — произнес Тимофей. «К сестре? Вон она у меня тут на хуторе живет», — повернулся инвалид к Романцеву. «Соскучился, значит?» — участливо спросил тот. «Ха-ха!» рассмеялся без ноги. «Скажешь тоже, соскучился. С ней, пожалуй, заскучаешь. Просто попросила помочь. Я ведь могу ей покосить и ничего другое по хозяйству сделать». «А как же нога? Нетрудно. А куда деваться? Привык? Хутор-то далеко?» «Не, недалеко», — отмахнулся без ноги. «Километров пять. А как ты с такой ногой по лесу бегаешь?» «Да я привычный». «Только я бы тебе посоветовал ногу-то беречь», посочувствовал Романцев, «она теперь у тебя одна». «Постарайся, чтобы все в порядке было», ответил инвалид. «А идешь куда?» «Из Березняков, там у меня кум живет». «А добирался до него как?» «На попутке? «А документы у тебя при себе?» «А как же без них? Нынче без документов никуда». Тимофей внимательно всматривался в лицо задержанного, пытаясь уловить хотя бы малейшие признаки беспокойства. Но тот выглядел безмятежным. Ничего такого, что могло бы указывать на нервозность или озабоченность. Обыкновенный хуторянин, поломанный войной, каковых в нынешнее время набиралось немало. Инвалид расстегнул накладной карман гимнастерки и вытащил военный билет. Романцев взял слегка потрепанный документ, внимательно его пролистал. Все требуемые печати присутствовали, каждая подпись разборчива, никаких помарок или потертостей. Имелись тайные знаки и все значимые отметки, принятие на учет, снятие с учета. Получалось, что задержанный был на войне с первых дней. Таковых в живых оставалось немного. Значит, он из тех самых счастливчиков. «Ногу-то где оставил?» – участливо спросил Тимофей. «Под Сталинградом!» – ткнул инвалид пальцем в медаль за оборону Сталинграда. Трудно было. Без Безногие, приготовившись к долгому разговору, достал из кармана галифе пачку папирос и произнес. «Ну а как же, не без того! Хотите?» «Не нужно, спасибо». Капитан закрыл военный билет и задал следующий вопрос. «А медаль за отвагу? Там же получил?» «Там же!» — пыхнул дымом задержанный. «Грешно говорить, но обменял свою ногу на медаль. Только вот обмен вышел какой-то неравноценный. Бойцы, собравшиеся вокруг, скучали, не понимая причин завязавшегося разговора. Вот чем таким мог заинтересовать капитана безобидный без ноги? Время торопило, следовало двигаться дальше, искать запропастившегося диверсанта, а начальник отдела СМЕРШ вместо того ведет странные пространственные расспросы. Старший лейтенант Григоренко, сорвав тонкую травинку, накручивал ее на палец и явно скучал. Капитан покосился на заместителя, а вот делать этого не следовало бы, контрразведчик не должен расслабляться даже тогда, когда опасность отсутствует. Значит, неравноценный обмен. Ну да. Вдруг Тимофей сильным и резким ударом сбил безногого в высокую траву. «Товарищ капитан, да вы что?» – невольно воскликнул стоявший рядом Григоренко. «Он же инвалид!» – и шагнул к безногому, чтобы помочь ему подняться. «Отставить!» – грозно выкрикнул Тимофей. «Сволочь, фашистская, медаль ему не понравилась. Я свою первую медаль получил, когда с десяток таких гадов, как ты, выловил и к стенке поставил». Безногий, вытаращив глаза, с ужасом наблюдал за склонившимся над ним капитаном. Вот только медаль то у тебя, фальшивая, мразь! Я тебя гада здесь же пристрелю. Не нужно так! пытался отползти без ноги. За что? Романцев вытащил пистолет и, разбивая диверсанту зубы, воткнул ствол ему в рот. За что спрашиваешь? Медаль-то из серебра должна быть, а не из латуни. Фашисты на такого гада, как ты, серебра пожалели. А вот мне на такую сволочь свинца не жалко будет. Кто тебя сюда забросил, фашистский выкормыш? Говори, считай до трех. Раз! Два! Абвер! сумел выдавить диверсант. Тряхнув его за плечи, Тимофей жестко потребовал. Какое у тебя задание? Я должен связаться с группой куренного атамана Гамула Остапа. Где находится этот атаман? Ты со мной в молчанку будешь играть? Я таких гадов, как ты, умею разговаривать. Рукоячий пистолет романцев ударил диверсанта в челюсть. Из рассеченной кожи на гимнастерку обильно закапала кровь. Добавить! Сплюнув на траву окровавленную слюну вместе с обломками зубов, тот ответил: Не нужно, я все расскажу. Вот так оно будет лучше. Слушаю, он находится на хуторе. Речка там небольшая протекает, Глинка называется. Далеко отсюда? В десяти верстах. Откуда такая точность? Да я ж местный. А что ты ему хотел передать? Он со своим отрядом должен выдвигаться в броды. С какой целью? Слышал, что там что-то серьезное затевается. Там и дивизия Галичина уже стоит. Поднимите этого гада. Бойцы подхватили безногого под руки и поставили перед капитаном. Тимофей вытащил из планшета карту и потребовал: Покажи, где искать гамулу». Присесть хоть дайте, нога у меня разболелась кровоточить поди. Ничего, потерпишь, с парашютом прыгал, не сдох ведь, и здесь тоже не помрешь. Сам не знаю, как приземлился. Думал, разобьюсь. Лучше б ты гнида и вторую ногу себе сломал. Лицо диверсанта было бледным. Ладно, посадите его на пень, разрешил Романцев. А то окалеет еще раньше времени, а он нам живой нужен. Диверсант опустился на поваленное дерево с облегчением вздохнул и вытянул вперед покалеченную ногу, стал массировать ее пальцами. Мне тебя поторопить? сурово спросил капитан. «Сейчас я!» диверсант провел за пальцем по разложенной карте и пожелтевший от табака ноготь остановился подле небольшого оврага. «Вот здесь! Туточки хутерец небольшой! Спиток хат! Вот здесь и остался!» «Сорок шестой квадрат, товарищ капитан», подсказал стоявший рядом Григоренко. «У кого он остановился?» «Да там какие-то родные живут, а кто именно? Не ведаю! Когда ты с ним должен встретиться?» «Ближе к вечеру!» «Значит, он там. Ну а где ему быть-то? Твоя настоящая фамилия какая? Городецкий Евдоким Сидорович. Кто ж себя, инвалидов, советский тыл забросил? У немцев вся мразь, что ли, повывелась? Че они теперь без ногих стали к нам забрасывать? Народу у них много», — уныло ответил Городецкий. «Только они ведь считают, что на инвалида никто внимания не обратит». Расчет немцев был верен. Кому в голову может прийти, что под личиной инвалида войны скрывается вражеский лазутчик? Возможно, Романцев и сам бы не обратил на него внимания, если бы не показное добродушие, с которым тот поглядывал на смершевцев. сработало чутье и оперативный опыт. А если бы ногу сломал? Были тренировки, выходило, но только раз на раз не приходится. Если бы сломал, даже не зная, что бы делал тогда. А как стал служить немцам? Когда немец к Киеву попёр нас в ополчение призвали. Одно ружье на пять человек было. Немцы даже с нами воевать не стали. Лупанули пару раз над головой из танков, но мы и побежали. А когда через лес до хаты добрался, мой сосед на мину наступил. Его сразу в шмотки сорвало, а меня вот осколком посекло. До дороги едва добрался, а там добрые люди помогли. «Нога нарывать стала, жар у меня был. Вот жена перетянула меня на телегу и в немецкий госпиталь отвезла. Ну а там ногу и отрезали». Инвалид посмурнел. От прежнего добродушия не осталось и следа. «Что было дальше?» спросил Тимофей, натолкнувшись на взгляд много повидавшего человека. «Сделал протез». «Без ноги, какой я работник? Все одно в хозяйстве от меня толку мало. А тут в госпитале конюх понадобился. Ну вот я и прибился. Платили, правда, немного. Прибился, значит, говоришь. А как в немецкой разведке стал служить?» Городецкий глубоко выдохнул, демонстрируя тяжкое переживание. «Да коня я как-то запрягал, а тут ко мне немецкий офицер подходит и интересуется. Деньги хорошие заработать хочешь? Ну а кто же? Кто же не хочет?» Я согласился, он сказал, что я должен учиться в немецкой разведывательной школе. «Вот я и пошел». А где именно находится эта школа? Польша, в 20 километрах от Кракова. Через неделю направили в проверочный лагерь в Киркхайм, а там и в зондерлагерь в Кельце. Сколько раз тебя забрасывали в советский тыл? спросил Романцев, буквально прожигая лицо диверсанта строгим взглядом. Возникла всего короткая заминка, сказавшая о многом. Губы диверсанта вновь разлепились в добродушную улыбку. Теперь перед ним сидел добряк, желавший заработать гроши. Да, первый раз я, убежденно произнес инвалид. Хотел сразу сдаться, так вы меня вот перехватили. Первый раз, значит хмыкнул капитан. «Подняли эту безногую гадину и в машину!» — распорядился он. «Я с ним позже погутарю, поосновательней. Темнить он мне тут надумал». «А ну, пошел!» — подтолкнул прикладом замешкавшегося диверсанта веснушчатый боец. «Ты уж меня не шибко торопи!» — взмолился инвалид. сопровождаемый двумя автоматчиками диверсант-инвалид скрылся за деревьями, негромко охая. Некоторое время потрескивали под ногами сучья, а потом все звуки растворились в порывистом шуме леса. Радиос здесь?» «Так точно, товарищ капитан, здесь!» Мгновенно отозвался старший лейтенант и громко позвал бойца с модифицированной радиостанцией, подвешенной на спине. «Хорошая вещь. Надежная, телефонно-телеграфная, с автоматическим питанием». Тимофей испытывал почти нежность к этой радиостанции, ее металлические радиоузлы спасли ему жизнь. Когда он однажды переносил рацию, Разорвавшаяся мина приняла на себя все осколки. Подошел невысокого роста белобрысый боец с бесцветными, как у альбиноса, ресницами. Взгляд у него наивный и доверчивый, почти детский. Редко, но в боевых частях встречаются и такие хлопцы. Неожиданно широко, как старому доброму знакомому, радист улыбнулся. «Че ты улыбишься а?» – беззлобно поинтересовался Романцев. Паренек был светлый, обижать такого грех, но привыкать к таким солдатикам тоже не нужно. В случае необходимости предстоит отправлять их на смерть. «Настроение хорошее, товарищ капитан». «Не на прогулку вышли», — напомнил Тимофей. «Все-таки война идет, тут и убить могут». и ресницы бойца озадаченно вспорхнули, после чего ясные глаза сделались еще шире, выпустив наружу исходивший из глубины зрачков свет. Не убьют, убежденно бронил боец. Меня бабка заговорила, она это умеет. Ну, если бабка, тогда другое дело. Смирился капитан. Готовь рацию к работе, нужно передать радиосообщение в штаб. Радист осторожно снял с плеча рацию, расстегнул кожаные ремешки и извлек разборную штыковую антенну. Ладони у парнишки были широкие, грубые, привыкшие к крестьянской работе, такими привычно держать лопату, запрягать лошадь, рубить дрова. Но на рации солдатик работал прилежный, узловатые пальцы бережно крутили ручки, отыскивая нужный диапазон. Наконец, рация была настроена. Раскрыв блокнот, он в ожидании посмотрел на капитана Романцева. «Записывай. Начальнику отдела контрразведки СМЕРШ 13-й армии полковнику Александрову. Довожу до вашего сведения. В настоящее время дивизия Галичина находится под Бродами. В ближайшее время планируется наступление. В 46-м квадрате находится возможное местонахождение куренного атамана Гамулы, капитана Романцев». «Записал?» «Так точно. Зашифруй и немедленно отправляй». Боец перевернул в блокноте следующую страницу и быстро зашифровал текст. Затем приладил наушники и быстро передал радиосообщение. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут радист произнес «Передают». И, раскрыв блокнот, стал записывать знаки. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Романцев. «Сейчас, товарищ капитан, пара минут». Все, расшифровал. Вот, Тимофей Романцев взял листок бумаги и прочитал радиосообщение. Капитану Романцеву, действуйте в соответствии с широкими полномочиями. Куриного атамана Гамулу взять живьем. «Для выполнения задачи в случае необходимости привлечь оперативные подразделения НКВД, начальник отдела контрразведки СМЕРШ, 13-й армии, полковник Александров». Чиркнув зажигалкой, Романцев поджег сообщение. Терпеливо проследил за тем, как огонь уничтожил написанное, а потом приказал. Передай вот что! Начальнику отдела контрразведки смеж 13-й армии полковнику Александрову. В составе группы из пяти человек выдвигаемся на место для задержания куриного атамана Гамулы. Большое подразделение в нынешнем случае нецелесообразно в связи со скрытым подходом к хутору капитана Романцев. Солдат быстро записал сказанное и зашифровал сообщение. Взялся за телеграфный ключ и уверенно, все с тем же наивным выражением передал радиошифровку. Все, товарищ капитан! снял он наушники. Выдвигаемся в 46-й квадрат, сказал Романцев. Идем тихо. так чтобы ни одна ветка не треснула.